Глава тринадцатая. Утру Лен-Лорд Талара вдруг решил осчастливить меня еще одним приглашением. На этот раз на семейный обед, видимо, посчитав, что я украшу его своим присутствием. На кой черт отцу и Рее это понадобилось, я не могла понять. Мы вроде уже познакомились, мило пообщались. С того времени всего неделя прошла, А он, судя по всему, уже соскучился. Или ему что-то понадобилось узнать насчет Форлеона? «Блин, где рей С досадой буркнула я, едва прочитала вежливое послание. «И почему не предупредил вчера, что мне опять придется надевать новое платье?» «Благородной леди не положено в два дня подряд выходить в свет в одном и том же», — наставительно заметил Лин нежесть на моей подушке. «Это дурной тон». «Елки-палки!» Мы купили почти два десятка платьев, куда же больше. А я говорил, что надо было три. «Да?» — окончательно возмутилась я. «По платью на каждый день, что мы планируем провести в Рейдане?» «Как минимум. И, между прочим, некоторые высокородные леди порой используют по несколько платьев за день». «Плевать мне на высокородных леди!» — отрезала я, решительно спихивая Лина с постели. «И плевать, сколько платьев они носят!» Мне бы с моими разобраться как-нибудь. То, блин, подол пачкается, то туфли наступишь, то кто-то в толпе норовит отдавить. Мы потратили на них целое состояние, целое айдово состояние. Нужно десяток хартаров пустить с молотка, чтобы оплатить их стоимость, а ты заявляешь, что этого мало? Лин сладко потянулся, покошачьи выгнув спину и мурлыкнул. «Так что ты сегодня наденешь?» «А что ты посоветуешь?» — слегка остыла я. «Ну, давай вот это, с серебряным шитьем». «Оно же почти черное». «Черное с серебром», — поправил меня Шерри. «Так основной же тон все равно черный. Как я надену его на обед? Это же не вечерний прием, а не бал». «Ну и что? А ты возьми к нему белую шляпку и перчатки». «Да еще туфли и сумочку в тон!» «Тогда уж пояс надо тоже, чтобы смотрелось и вуаль, пожалуй, белую!» «Что за мода тут дурацкая? Ненавижу шляпки!» лен тихо хихикнул и поспешил убраться из комнаты, чтобы не слышать в очередной раз, как я поношу местные традиции и отзываюсь о вкусе здешних красавиц. «Фу! Вульгарщина! Примитивизм! Кошмар, одним словом!» В этих пышных юбках только запутаться можно. От корсета невозможно дышать. Шляпу то и дело сдувает. Вуаль без конца норовит за что-то зацепиться. Шею открывать полностью нельзя, не положено. Грудь открывать нельзя, тем более срамно. Волосы показать можно, но краешком. И то лишь самым смелым. Макияжа почти не знают. Брови подводить и выщипывать не умеют а дезодорантах даже не слышали из за чего пользуются большим количеством благовоний короче жуть полный конец света если бы не магические прибамбасы вообще было бы невозможно дышать открыв шкаф я мрачно оглядела свои парадные доспехи и со вздохом потянулась к серебристому платью ли лорд талара славился своей необыкновенной пунктуальностью. экипаж с его гербом на дверцах подъехал к нашему крыльцу ровно в полдень Красивый такой экипаж, раззолоченный, разукрашенный, весь в непонятных завитушках, проклятый гроб на колесах. Меня аж передернуло от мысли, что в этом катафалке придется опять трястись около получаса, подпрыгивая на каждой кучке, как больная. «Пока, гайда!» — ехидно сказал мне вслед Лин, высунувшись из окна первого этажа. «Желаю тебе хорошо повеселиться. Четвертую». Мстительно пообещала я, но Шерри только гнусно расхохотался. «Я демон, Гайда. Меня нельзя убить так просто». Я мысленно погрозила ему кулаком. «Ничего. У меня будет целых три часа свободного времени в гостях у Лен-Лорда, чтобы придумать тебе достойное наказание». «Я буду ждать», — елейно отозвался лин Мне больше ничего не оставалось, как сделать вид, что не услышала, и гордо прошествовать в четырехколесный пыточный агрегат. а и горни, сговариваясь, пристроились на козлы и на подножку кареты, заставив кучера и одинокого мальчика пожа испуганно подвинуться. А потом лошади взяли старт, и я с мученическим выражением лица вцепилась в сиденье, клятвенно пообещав себе, что при первом же удобном случае подскажу господину Лен-Лорду идею ресор И до тех пор, пока он не оснастит ими все свои экипажи, я буду или вежливо отклонять его приглашение, или же начну нагло являться в его дом на своей карете. А то и верхом приеду, наплевав на правила приличия и в Лене мнение, что благородная леди не пристала садиться в седло. Как и следовало ожидать, к тому моменту, как карета остановилась, я была готова убивать каблуками от туфель первого же встречного. Моя улыбка превратилась в хищный оскал. В глазах горели недобрые огоньки, а пальцы так сильно сжимали поручни, что там, кажется, остались небольшие вмятины. Однако кучеру крупно повезло. Его, к моему огромному сожалению, спас не кстати появившийся дворецкий, который с поклоном открыл красивые двери и недвусмысленным жестом отвлек меня от кровожадных планов. Что удивительно... На этот раз трапезничать лен-лорда пожелали не в доме, а в саду. Правда, роскошным и ухоженным, но все же. Я никак не думала, что у местной знати есть привычка перекусывать на свежем воздухе. Ну, рыбалка, там шашлычки. И пускай здесь, конечно, ни о какой рыбалке речи не шло, однако небольшой пруд имелся. И лебеди в нем тоже плавали, и бабочки вокруг порхали. В общем, тенденция определенно просматривалась. Хотя, разумеется, цветочные клумбы, мраморные статуи, тщательно вычищенные дорожки и большая беседка сильно отличались от Таллар от дикой природы, на которую я привыкла проводить пикники с друзьями. Но, с другой стороны, согласитесь, гораздо лучше, когда летящие из деревьев листья не надо вылавливать из своей тарелки, когда салфетки не улетают в суп от малейшего дуновения ветерка, и уж куда как лучше, когда сыплющаяся с веток труха не плавает на поверхности блюд, заменяя изысканную приправу. Лен-Лорд Нарре, леди эра, как и положено хозяевам, поприветствовали меня у самого входа в беседку, одетые почти как на королевский бал, благоухающие, официальные до невозможности какие-то прямо торжественные. Я мысленно подивилась, а потом и насторожилась, потому что вышедший к отцу и Рей тоже был разряжен в пух и прах. Кажется, он даже в прошлый мой визит не был настолько жёстко упакован, как сейчас, в этот ужасно тесный церемониальный сюртук и неудобные брюки, которые, как мне показалось, ему жали. По крайней мере, выражение глаз у него было страдальческое. И это не понравилось мне ещё больше. Стол в беседке оказался уже накрыт. Ещё более пышно и пафосно, чем тогда. Белоснежная, безупречно гладкая скатерть. Такие же белоснежные салфетки, накрывающие не менее белоснежный прибор. Целый ряд разнокалиберных бокалов, терпеливо ожидающих гостей возле каждой тарелки. Такой же страшноватый ряд ножей и вилок перед каждым местом. Красивые резные стулья, выставленные вокруг длинного прямоугольного стола. Светлые ткани, драпирующие беседку изнутри, заодно избавляя присутствующих от назойливого внимания комаров. «Е-мое!» Я почувствовала себя так, будто на свадьбе оказалось. Не хватало только невесты в белом платье и жениха во фраке. Я кинула мимолетный взгляд на свой подул, на котором из-под богатой серебряной вышивки просматривалась черная ткань и скептически поджала губы. М «Да, у людей праздник намечается, а я одета, как на похоронах». И пусть вышивка действительно роскошная, пусть в моём облике некую мрачноватость разбавляют многочисленные белые пятна, однако всё равно. В этой лёгкой чистой беседке я выглядела не слишком уместно. «Леди Гайда?» — учтиво раскланился Ларе и Таларе, едва зашёл внутрь увидел, как я мнусь на пороге. «Позвольте, я провожу вас». Я с облегчением позволила исполнить ему роль заботливого хозяина и с нескрываемой радостью обнаружила, что на этот раз сидеть мне придётся не у всех на виду, а в сторонке, подальше от входа. То есть я не буду отсвечивать своим странным подолом перед гостеприимными хозяевами. Верх платья у меня, слава богу, остался светлым, несколько чёрных вставок из тонкого шёлка никоим образом его не портили. Поэтому если меня не попросят сплясать, то выбивающийся за рамки общего фона образ не будет нарушать гармонию этого званого ужина, эм, то есть обеда. «Благодарю вас». Также учтиво кивнула я, впервые подумав о том, что у Эрея не такой уж гадкий братец, на что он, как услышав мои мысли, насмешливо улыбнулся и вернулся к родителям, которые как раз изволили встретить кого-то еще. Я не стала прислушиваться к доносящимся снаружи голосам. Незачем. Все равно скоро узнаю, по какому поводу Талара сегодня организуется такое серьезное мероприятие. Зато меня весьма заинтересовал материал, из которого была сделана драпировка беседки. Сперва я решила, что простая ткань, шёлк или что-то похожее. Однако, потрогав и погладив необычную штуку, потихоньку, пока никого не было, всё-таки пришла к выводу, что ткань-то весьма непростая. Кажется, обработана таким же образом, как мои перчатки, и практически не пропускает через себя магию. Зачем это вдруг сдалось Лен-Лорду, да еще именно сегодня, абсолютно непонятно. Но, хозяин-барин, красиво жить, как говорится, не запретишь. Хотя стоила такая драпировочка очень немало. Я потратила порядка сотни золотых на кусок подобной ткани, а здесь ее было... Ммм, кажется, у Эрея очень состоятельный, батюшка. Минут через пять... В беседку медленно зашла сопровождаемая рэм дородная, но весьма пожилая леди в очень дорогом платье и с тяжелым бриллиантовым колье на морщинистой шее. Шла она с видимым трудом, часто отдыхала, и было видно, что приезд на этот обед стал для нее сродни подвигу. Вряд ли в свои стонадцать лет дама часто выбиралась из дому, и вряд ли ее подрагивающие пальцы смогли бы самостоятельно удержать полный бокал игристого вина. Тем не менее, она упорно доползла до беседки и с помощью Реи тяжело опустилась на жалобно пискнувши стул. Нас представили, познакомили. Леди оказалась Эртасей Таторак, и тут же оставили одних. Но еще через минуту, за время которой мы успели обменяться вежливыми фразами ни о чем, в беседку зашел немолодой, но весьма крепкий господин с роскошными черными усами, в колоритном мудире какой-то бесконечно далекой эпохи, и в самой настоящей треуголке. этокий гусар в отставке. Моя соседка обозвала его лордом Данолу и тут же переключила на него свое внимание. Тем более, что господин был усажен все тем же Эреем как раз напротив нее и буквально впритык ко мне. Следующим гостем оказалась еще одна старушка неопределенного возраста, про которую я почти ничего не услышала. Когда ее представляли, Господин Гусар так громко говорил насчет какой-то общей знакомой, что я бездарно прослушала имя и титул пожилой гости. Отметила только, что старушка гораздо более приятна, чем леди Торок, и что сидеть ей придется справа от меня. Затем на пороге снова нарисовался Лорей Талара. Один, как ни странно, и, видимо, уже насовсем, потому что оглядел дальний угол стола, хитро улыбнулся и встал возле ближайшего свободного стула. Видимо, чего-то ждал. Я быстро подсчитал оставшиеся места. Один, два, пять, семь. Да, ждали всего семерых. Из них два места во главе стола, явно отведены для хозяев дома. Ещё четыре для их детей, а вот последние В этот момент в беседку зашли младшие сёстры, и Рэй, заставив меня оторваться от догадок и невольно ими залюбоваться. Ох, и красавицы же подрастают в доме Таллара. А сегодня над ними явно поработали руки умелых мастеров. Щечки так и пылают, глазки так и горят. Русые волосы уложены по-разному, но девчонки все равно очаровательные. Правда, корсеты, на мой взгляд, им надевать рановато. Шестнадцать лет всего, да и то неполных, совсем юные, свежие и чистые, как едва распустившиеся бутоны. Куда им там что-то утягивать? Они и так тростинки. Хрупкие, тонкие, нежные а сегодня, кажется, еще нежнее и уязвимее, чем всегда, просто нетронутый цветок, который так и хочется рассмотреть поближе. Я невольно улыбнулась, а потом услышала снаружи еще один голос, растерянно уставилась на разом поднявшихся со своих мест гостей, ошарашенно возрилась на низко склонившегося Лоррея, с которого слетели недавняя слащавость и самодовольство, после чего увидела последнего гостя и вздрогнула от неожиданности. «Добрый день!» — небрежно кивнул Энар второй, решительным шагом заходя в беседку. Я сжала зубы и, беззвучно выругавшись, медленно поднялась со стула. Первые минут двадцать так называемого обеда я сидела как на иголках, правда, с каменным выражением на лице и старательно контролируя каждый жест, но внутри меня кипело такое раздражение, что если бы ему позволили вырваться наружу, в Рейдане случился бы локальный катаклизм. Одно хорошо — я сидела далеко от короля, в густой тени. Поэтому, чтобы меня увидеть, ему пришлось бы перегнуться через всех моих соседей, а их насчитывалось целых четыре штуки. А мне, чтобы его услышать, следовало изрядно обострить слух и невежливо заткнуть громогласного лорда Данолу, который развлекал пожилую мадам Торок, блистая грубоватым солдатским юмором и регулярно хвастаясь изрядно потертой медалью на груди. Едва гости расселись. Молчаливые, отлично вышкаленные слуги принялись обносить их закусками, салатами, крохотными канапе. Да, тут уже знали, что это такое. В бокалы полилось игристое вино. За столом начались обычные разговоры, как будто присутствие короля никого, кроме меня, не трогало. И вот тогда я неожиданно поняла что собственно никто и не был удивлен одна я как дура не ожидала его встретить а остальные кажется были в курсе событий разозлившись на эре предупреждать же надо я моментально наострила уши пытаясь вычленить за громогласным шепотом соседа слева степенный разговор на другом конце беседки но как ни странно говорили обо всяких глупостях о налогах армии казни законах Причем лорд Наре держался спокойно, как и полагается хозяину дома. Он даже восседал на пару с супругой на самом почетном месте, во главе стола. А король с какой-то стати сел по правую руку от него, хотя, кажется, столь явное принижение своего высокого положения его величество совсем не смущало. Напротив, он внимательно слушал, вежливо кивал, отчего-то небрежно отмахивался широкой дланью, Из чего я сделала вывод, что визит короля, хоть и планировался заранее, был насквозь неофициальным, если не сказать дружеским. Между прочим, Эрею досталась почетная роль королевского соседа. Его старший брат и сестры были усажены напротив. Но если Эрею это не доставляло никаких неудобств, он был разговорчив, галантен, охотно ухаживал за сестрицами и болтливой мадам Торок, то девочки выглядели испуганными. Кажется, внимательный взгляд короля действовал на них, как питон на маленьких мышек. Гипнотизировал, пугал и завораживал одновременно. Когда принесли второе, нар второе изволил заметить, что у господина Талара подрастают очаровательные дочери. Он вежливо побеседовал с каждой из них, задал несколько бессмысленных и насквозь официальных вопросов, но девочки, кажется, зажались еще больше. У них глаза стали, как у испуганных ланей. Личики сперва побелели, а потом расцвели естественным румянцем. не которой не повезло оказаться как раз напротив короля, вообще растерялась, а Лайса пролепетала что-то совсем детское, после чего его величество понял, что зря наседает на крошек, и милосердно отвернулся. Я сочувственно покосилась на сестричек. Бедняжки. Взгляд короля как асфальтовый каток. Как коснется, так и размажет по стенкам. А они совсем еще юные, не испорченные, наивные, светлые. Куда только смотрел Лен-Лорд, когда... Я вдруг перехватила недовольный взгляд леди Эры в сторону дочери и замерла. Оба-на! Да нет, не может быть, им же еще нет от шестнадцати. Но эта белая палатка — это неестественная торжественность, наглядная демонстрация девичих достоинств, как по заказу оказавшихся перед самым носом короля... Нет, не мог отец и Рэя так поступить. Выставлять их на обозрение повелителя, как свежеиспечённые булочки перед носом у старого 75-летнего гурмана внезапно мне стало грустно. «Леди желает вина?» Вдруг ненавязчиво прошептали у меня над духом «Какого именно? Красного, белого?» «Чёрного!» Невесело схохмила я и подавила тяжёлый вздох. «Блин!» Как же это мерзко! И как гадко смотрится, когда едва созревших девчонок приводят на смотри на неженатому королю в надежде, что хоть одна из них ему приглянется. Как овец для ценного покупателя. Причем сами овцы полностью покорны воле отца и пойдут туда, куда ему кажут. Вот она, женская доля на вуаларе. Женщины тут ничего не решают. Они второстепенно, малозначительны не имеют никакого голоса, Конечно, такие дамы, как леди и эра, со временем могут добиться определенного положения, но при условии удачного замужества и правильного распределения ролей в насквозь договорном браке. Девчонок же никто не спросит, когда и за кого они хотят замуж. За них все решат, все сделают и обо всем договорятся. От них потребуется лишь не закатывать истерик на людях и тихо, мирно покориться совершенно незнакомому мужчине, которого они еще вчера в глаза не видели, а сегодня уже назовут законным супругом. Прошу вас, леди. Я удивлённо дрогнула, когда слуга пододвинул бокал и принялся наливать туда густую, абсолютно чёрную жидкость из пузатой, явно старинной бутылки. Причём жидкость по цвету была настолько насыщенной, что скорее походила на дёготь, чем на какое-то там вино. Ну, блин, я брякнула. Но кто ж знал, что такое действительно существует? «Леди желает чего-нибудь еще?» — вежливо осведомился слуга, наполнив бокал примерно на треть. «Нет, спасибо», — внутренне содрогнулась я. «Хватит мне этого чуда!» «Твою, как это можно пить-то?» Перехватив изумленный взгляд Лоррея, я мысленно ругнулась. «Черт, черт, черт! Заказать и не выпить будет верхом идиотизма!» Выпить и мгновенно опьянеть, если это окажется ядреным самогоном, тоже получится не фонтан. А вдруг это какая-то гадость? Вдруг ее пьют только портовые нищие, которым с определенного момента пофигу, что хлестать, технический спирт или изысканный коньяк? Или, может, это смесь желчи-василиска с толченными зубами большой выверны? Поймав на себя уважительный взгляд гусара, я молча выругалась снова. «Блин». «Кажется, ближе к истине будет последний вариант. Но делать нечего. Пришлось самым невозмутимым видом взять проклятый бокал и рассеянно, как будто каждый день могу себе позволить пить эту дрянь, пригубить». «Хм...» Я осторожно покатала вино на языке, ожидая подвоха, но была вынуждена признать, что кроме необычного привкуса ничем плохим оно не отдавало. Ни гадкого осадка, ни резкого запаха, ни крепкого градуса. Ничего ужасного. А вот послевкусие оказалось отличным, чуть сладковатым, терпким, долгоиграющим и весьма непривычным. Хотя, пожалуй, больше одного глотка я выпить не рискну. Очень смело. Вдруг шепнула мне симпатичная бабуля справа, а потом весело подмигнула. Вот уж не думала, что в погребах Талары ещё осталось такое сокровище. Я вежливо пожала плечами, однако сделала зарубку в памяти. Узнать, что за сокровище такое, которое мне удалось случайно попробовать. «Не каждый день его приносят к столу», — покивала моим мыслям соседка. «Но сегодня особый день, так что готовились, готовились». Я покосилась на чету Таларана по их лицам, не смогла прочитать абсолютно ничего. Выгорело у них или нет, неясно. Его Величество, увидев испуг девочек, больше их не трогал. Сидел себе непринужденно, продолжая разговор с хозяином дома, изредка дергал эрея чтобы тот подал ему то или иное блюдо, но солонку там дично подносит. Всеобщего напряжения, казалось, даже не замечал. И совершенно не думал давиться, хотя под таким количеством пристальных, пусть и брошенных искосов взглядов, мне, например, наслаждаться едой было бы трудно. «Милочка, вы совсем не едите». Вдруг укорила меня всё та же старушка. «Возьмите мясо. Оно у повара Талара прелесть, как хорошо». Я вежливо отказалась и едва плечами не передёрнула от одной только мысли о мясе. Да, в последнее время со мной творилось что-то неладное. Я почти полностью перешла на зелени фрукты, начав испытывать к мясным деликатесам, без которых когда-то жизни себе не мыслила, Совершенно иррациональное отвращение. Лин утверждал, что это знаки работают. Какое, мол, мяса для Ишты, когда она должна дарить жизнь, а не наслаждаться вкусом убиенных животных? Аскароны полагали, что наследие Эара всказывается, потому что не люди как ни странно, вообще не употребляют в пищу мясные блюда. Живя в Эйрее, чувствуя его каждой клеточкой тела, Невозможно заставить себя убить хоть какую-то его часть ради насыщения. Я не знаю, какая причина была важнее, но факт в том, что после серых гор охоту к мясу меня просто-напросто отрезало, и теперь на предложение скушать ломоть ветчины или кусок молочного поросенка перед глазами само по себе вставало видение всадников Эрхаса Дагона, целящихся в моего оленя. «Ничего так! Ишьте кушать собственного хранителя!» Хотите фруктов, леди? Внезапно снова пристал ко мне сосед слева. Попробуйте дюше, они восхитительны. Благодарю вас, сударь. Вежливо отозвалась я, чувствуя, как раздражение вспыхивает с новой силой. Непременно попробую, но чуть позже. Гусар удовлетворенно улыбнулся и, посчитав на этом свой соседский долг исполненным, опять повернулся к даме напротив. А я перевела дух. Блин, как же это неудобно. Тут каждое движение, каждый жест строго регламентированы, отрепетированы и непременно что-то обозначают. Чуть не так повернул голову, не так тронул приборы и всё. Стоящий за спиной слуга тут же подскакивает и предлагает или вино, или новое блюдо. Я уже три салата по неосторожности попробовала. Какого-то непонятного дёгтя глотнула, яблоком закусила, наелась. А повернуться всё равно нельзя» потому что все присутствующие косятся друг на друга, да еще с таким видом, как будто ждут самого смелого, кто бы решительно поднялся, прервал чинное вкушение пищи и лихо гаркнул во весь голос. «А не станцевать ли нам?» Одолев салат, я снова прислушалась к разговорам, одновременно ведя бессмысленный диалог с назойливой старушкой. Отвечала кратко, односложно, но она спрашивала о такие глупости и так долго формулировала предложение, что можно было переговорить с соседями по сто раз, прежде чем она соберётся с мыслями. Хотя, конечно, оно и неплохо. Соседка хоть и назойливая, но совсем не напряжная. Не мешает ни наблюдать, ни размышлять о своём. Даже понять не могу, отчего Ларея весь обед поглядывает в мою сторону с таким хитрым выражением на морде. В общем, засада. Пожалуй, пора начинать думать, как бы поскорее отсюда слинять.